Да чем же он так плох? Мать не хотела отказаться от запавшей ей в голову мысли. Для меня плох. Она заранее решила не говорить о том, что он успел здесь жениться. Не хотелось обсуждать это с матерью, а сейчас еле удержалась, чтоб не сказать: "Ты что, хочешь, чтоб я обратно на фронт уехала и аттестат вам с ним пополам высылала?" "Почему?" сказала мать раз муж здесь, может, и ты здесь останешься. Значит, раз он не на фронте, и мне там, где он. А почему он не на фронте? Мне 26, и ему шесть. Я баба, а он мужик. Я врач, и он врач. Почему я там была, а он тут? По всякому бывает. Он как детский врач эшелон с детьми сюда повез, а потом остался тут. Он мне рассказывал, как остался. В врачей не хватало, эпидемии были. Он на фронт просился, а его оставили. Как следует попросился бы, не оставили бы. А вот оставили. Ну хорошо, все правильно, почти закричала Таня. Остался, потому что оставили, хороший он, и всем здесь нужен, и тебе нужен, а мне не нужен. Можешь ты это понять? Она испуганно остановилась ей показалось, что соседи проснулись, но нет. Суворов по-прежнему устала, тяжело храпел, и жена его порывисто дышала, поставляя во сне. Таня целую минуту молчала, а потом сказала шёпотом: "Остался потому, что баба, а я за бабой быть замужем не могу". До войны еще почувствовала. "А чё, что ж ты его раньше любила?" любила, потому что он первый у меня был. Что тебе объяснять, что ли? Отрезано это, понимаешь, и кроме того, был у меня там у партизан с другим человеком. Было, и не жалею. "Ну и мало что было", сказала мать, когда Таня так яростно заговорила о муже, она уже и сама подумала, что у дочери, наверное, что-то было. Сколько ты пережила, перенесла и живая пришла. Такой грех себе самой простить можно? Никакой это не грех, упрямо сказала Таня. Как сама хотела, так и сделала. Если было да прошло, то и говорить ему не обязательно. А я уже сказала. За язык что ли тянули? Так уж захотелось на него глядя, чтоб не стоял передо мной и не думал. А где он? осторожно после молчания спросила мать. Она имела в виду того человека, с которым у Тани было там что-то. Может, она так непримиримо относится к мужу, потому что и теперь любит того человека. Может, у нее счастье с тем человеком. Кто не поняла Таня? Тот вот, что ты говорила. Убит он. Убит, повторила мать. А забыть не можешь. Наоборот, могу. Он, как она говорила, было что-то резкое, вызывающее, непривычное. Что с тобой, Таня? Ничего, мама, со мной ничего. С тобой поживем, а потом на фронт уеду и письма писать буду. А про Николая больше не надо. Бог с ним, пусть живет. Ничего плохого ему не желаю. Только больше не приставай ко мне с ним, ладно? сказала Таня в последний раз, преодолев соблазн рассказать матери, что человек, за которого она так беспокоится, давно женат на другой. Значит, разводиться с ним пойдешь. — Пойду. Отложи до конца войны, там видно будет. Ничего там видно не будет. Сейчас хочу, хочу совсем свободной быть. Может, кто стоящий возьмет, возьмёт, да дополюбит. Вдруг, подумав об Артемиеве с вызовом сказала Таня, и вспомнив его ничего не обещавшие равнодушно добрые и веселые глаза, там на перроне вздохнула и добавила: а никто не полюбит, все равно лучше свободной быть, что захочу, то и делаю. Умные люди говорят, что война, и живем только раз. Может, и верно. Она часто слышала это от разных людей и в разных обстоятельствах и сопротивлялась и даже грубила в ответ, но эта же мысль существовала и в ней самой. и Иногда наедине с собой этой мысли было трудно противиться. А может тебя не на передовую пошлют, а в какой-нибудь госпиталь, вдруг сказала мать. «Все может быть. А может и не во фронтовой, а в тыловой, и у нас тут госпиталя есть, и в них врачи военные. Мама, я не могу объяснить тебе этого, сказала Таня. Но я на фронт хочу. Я не хочу в тыловой. Я, если в тыловой будут назначать, попрошусь на фронт. Но почему же? Почему же? с отчаянием в голосе спросила мать. Ведь ты же была сама не знаю, сказала Таня. Вот в подполье была, и с трудом представляю, как опять на это пойти, боюсь. А на фронт не боюсь. Не представляю себе, как же так, война еще идет, а я не буду на фронте. Мы, когда в подполье были, я у одной старухи там жила. Мы ночью бывало с ней лежим, не спим, она тоже врач была. Лежим, не спим, я ей говорю: "Софья Леонидовна, Чего бы я только не дала, чтобы сейчас на фронте быть. Какое-то счастье где-нибудь в медсанбате находиться среди своих. Вы меня понимаете? Мы о фронте как о счастье говорили. Мы же среди немцев жили, понимаешь? Нас каждую минуту взять могли. Иду по улице мимо немцев, они идут мимо меня. Наши с немцами дерутся, а я там у них живу и должна вид делать и делаю. Можешь не верить, а я не считаю, что мне после этого на фронте может быть страшно. Да, тяжело вздохнула мать. Мы, наверное, и представить себе этого не можем. Наверное, не можете, подумала Таня. Знаешь что, мама? Я тебе только одно скажу. И таких плохих, и таких хороших людей, что я там видела, я никогда еще в своей жизни не видела. Я и не представляла себе, что на свете такие люди бывают. Когда немцы пришли, как будто всех нас сразу взяли и вниз головой перевернули. И как мы в подполье жили, ты мне лучше не спрашивай. Я не жалуюсь, я сама на это шла. Я просто тебе объясняю, чтобы ты не удивлялась, что я тоже усталая может быть, даже грубая. Ты извини меня, пожалуйста. Она в темноте тихо пожала руку матери, и мать тоже пожала ее руку и сказала: Так хочется, чтобы скорее победа была. Тут такое настроение у нас у всех приподнятое стало, когда немцев под Сталинградом окружили. Столько мин для катюш за декабрь сделали, даже сами удивлялись, сколько. Только перезимовать бы, летом легче будет. Всё же огороды Спасибо колхозники за декабрь два красных обоза из Верхне-Черчикского района на завод снарядили. надели. Овощей, кукурузы, джугары по домам собрали. а снабжение много хуже стало. Всего не хватает и еще чего не хватает. Сна не хватает. Я почему часто на заводе ночую в литейке, уткнусь в землю, стыдно сказать, как животное какое сплю и теплое время больше для сна остается. а то смена 12 часов да пока сдать ее, да пока с завода да на завод И один раз шла к трамваю на ходу заснула чуть не убилась ну ты спи хоть сейчас-то сказала таня я все говорю а ты не спишь выспимся завтра выходной я помою тебя мыло у тебя сколько Пол куска. и волосы вымоешь и я помоюсь иногда вот так проночуешь несколько суток в цеху, а потом глядишь на себя и думаешь: женщина ты или не женщина, человек ты или не человек. Разве я когда-нибудь думала такой жизнью жить? Ты говоришь на другую работу перейти, а я из своей литейки не пойду. Все равно уж. Там хоть каждый день знаешь, что прямо для войны делаешь и чего и сколько работаю, а сама думаю про себя отработаю ее у смерти не может быть что при такой моей работе еще и ты у меня пропала вот и отработала проглотив комок в горле сказала таня а ты не смейся а я не смеюсь Ей стало ужасно жаль мать. Хотелось гладить ее по голове, приговаривать: "Спи, спи". И она поддалась этому желанию, и стала повторять: "Спи, спи" и гладить мать по голове, как маленькую. И мать Таня почувствовала это телом, вдруг вся ослабела, словно вышла из того напряжения, в котором себя держала. Ослабела, подвинулась Несколько раз шевельнула под рукой у Тани мокрой слез слёз щекой, и тихо и ровно задышала, заснула. А Таня всё ещё не спала, лежала рядом с матерью и думала о ней. До чего она стала другой, не такой, как была, и несчастней, и сильней, и ближе, чем раньше. Раньше у матери была одна мысль дом и дом, а остальное ее мало трогало. Отец все делался, савал ей в руки книжки, радио заставлял слушать. Странно даже вспоминать сейчас все это. А с Николаем мать все равно еще будет гнуть свое. На Это у нее прежний взгляд. Раз судьба свела, как бы ни было, она до да вместе до скончания века. А где оно? это скончание. Брат перед войной последнее письмо прислал, что два экзамена в школе осталось. И уже нет его, и отца нет. И Софья Леонидовны, которая ей полгода за мать была, тоже нет. Таня вдруг подумала о Каширине, что он делает сейчас там, вернувшись обратно в их бригаду. И сама испугалась той тревоги, с которой подумала, словно Могла этой своей тревогой накликать несчастье на всю бригаду. Не спишь? сквозь сон беспокойно спросила мать. Сплю, сказала Таня. И еще раз, не закрывая глаз, повторила: сплю.